Глава 7. Семь. Закрыв за собой ворота буков, Данбор в задумчивости остановился. Разговор с Шейлой мог показаться странным, но так часто бывает в общении с людьми, которые страдают тяжелой болезнью, либо находятся под воздействием сильных обезболивающих. От нее веет отрешенностью, напоминающей наркотический дурман, но при этом они часто сохраняют удивительную ясность ума, острого как бритва. Несмотря на страдания, вызванные болезнью, Шейла Барнс показалась ему умной, здравомыслящей женщиной и, как илиза была явно не из тех, кто может разразиться истерическими воплями. Очередной гвоздь в гробу теории медсестер-невротичек. «Но помогло ли ему это?» – размышлял Стивен по дороге к машине. Насколько он понял, исключение одного варианта оставляло два других. Либо умозаключения обеих медсестер были ошибочными, либо, наименее привлекательный сценарий событий, обе были правы. И если это так, бог знает, куда это его приведет. Стивен решил отправиться в дом барнцев сегодня же вечером и забрать дневник Шейлы. Может быть, он поможет ему лучше понять, что на самом деле произошло тогда. Шейла и Серил Барнс жили в опрятном уютном особнячке, выкрашенном белой краской, расположенном в Берсдене, пригороде Глазго. Когда Дамбар добрался туда, уже стемнело, но едва он подошел к входной двери с ключами в руке, зажглась дежурная лампочка и осветила дорожку. Тут же занавески в комнате соседнего дома дернулись, и в окне показался мужчина. Проигнорировав его, Данбар сосредоточился на открывании двери. Она была заперта основательно. Стивен осторожно вошел внутрь, опасаясь сигнализации, о которой Шейла могла забыть предупредить его, и секунду постоял в темноте. Затем провел ладонью по стене в поисках выключателя. В помещении стоял затхлый запах, видимо, дом пустовал уже давно, а окна, конечно, были закрыты. Ощущая себя злоумышленником, Дамбар медленно пошел по коридору и свернул в гостиную. Когда он зажег свет, тишина и пустота стали почти осязаемыми. Гостиная представляла собой уютную комнату с мебелью в деревенском стиле обитой светлой тканью с цветочным орнаментом, расставленной вокруг каменного очага и множеством маленьких столиков, готовых принять чашки и блюдца. В оконной нише, покрытой пылью, стоял большой телевизор. Почти все поверхности были заняты фотографиями и сувенирами, по-видимому, привезенными из поездок. Из всего этого Дамбар сделал вывод, что у Барнса был один сын, Свадебная фотография Шейлы с мужем занимала центральное место на письменном столе. На камине стояла фотография, сделанная в день окончания университета. Она была старой, и Данбар решил, что мужчина, изображенный на ней, — Сирил. Отправившись на поиски спальни, он обнаружил туалетный столик именно там, где и сказала Шейла. Столик выглядел старинным. Видимо, он достался барнцам по наследству. Края высокого зеркала были покрыты паутиной трещин. Свидетельство множества переездов, догадался Стивен. Косметические принадлежности, лежавшие на цветном стеклянном подносе, остро напомнили ему изможденное бледное лицо Шейлы. Он открыл ящик и достал дневник. Однако, едва он уселся в гостиной, чтобы начать чтение, раздался звонок в дверь. В тишине звук казался неправдоподобно громким, и Стивен чуть не подскочил от неожиданности. Открыв дверь, он обнаружил на пороге невысокого рыжеволосого мужчину, одетого в желтый джемпер, из которого торчал воротник клетчатой рубашки и коричневые фланелевые брюки, натянутые так высоко, что ремень проходил под самой грудью. На ногах у него были шлепанцы из овчины. Такие обычно приобретаются в лавках народных промыслов во время автобусных туров. В руках мужчина держал картонную коробку. — Добрый вечер. Меня зовут Праутфуд, — сказал незнакомец. — Я живу в соседнем доме. — Очень приятно. Я видел, как вы приехали, и подумал, может быть, есть какие-то новости от Сирила и Шейла? Они очень больны ответил Дамбар, подозревая, что мужчина просто проверяет его. Шейла попросила меня привести ей кое-что из дома. «Понимаю», — сказал Праудфуд неуверенно. «Могу я узнать, вы родственник?» «Нет». «Жаль, это затрудняет задачу». «Что вы хотите, мистер Праудфуд?» прямо спросил Дамбар. «Этот человек явно пришел с какой-то иной целью, нежели просто узнать новости». «Вообще-то я пришел за своим фотоаппаратом», — сказал Праутфуд в некотором замешательстве. «Фотоаппаратом?» Мне жутко неловко говорить о таких мелочах в такое время, но Сирил до того, как лег в больницу, пользовался моим фотоаппаратом. Свой собственный он отдал в ремонт, но его вернули. «Вот, я его принес». Почтальон доставил его сегодня утром. Мужчина протянул картонную коробку. Я надеялся, что смогу забрать свой фотоаппарат обратно. Понятно, сказал Дамбар. Может, войдете? Уверен, Сирил не будет возражать, учитывая обстоятельства. Спасибо вам огромное, обрадованно выдохнул Праутфуд и вошел в дом. Вы знаете, где он лежит? Да, конечно. Сирил хранит все принадлежности для фотосъемки в этом серванте. Праутфуд опустился на колени и открыл небольшую дверцу слева от камина. Вот он, объявил он, доставая кожаный футляр. Я просто положу фотоаппарат Сивила на место. Интересно, что он скажет, когда узнает, что в мастерской не обнаружили неисправности. Знаете, в последнее время у него постоянно портилась фотопленка. Три подряд оказались полностью засвечены. Он ужасно переживал из-за этого. Может быть, бракованная партия? Да нет, он пробовал несколько разных фирм. «Значит, вы оба заядлые фотографы. Это наше хобби. Я в основном охочусь за птицами». А Сирилу нравилось снимать что-нибудь таинственное. Знаете, всякие там брошенные подъемные краны в старых верфях на берегу реки, балки на фоне неба, закат в промышленном районе. Может быть, он как-то предчувствовал свою болезнь. «Сик Трансит Глория Мунди». Ну и все такое. Данбор кивнул, не зная, что и сказать. «Весной мы собирались сплавиться по Клайду до Эррона», — добавил Праутфуд. «Здорово», — сказал Данбор, понимая, что Сирил вряд ли поедет. Стивен решил взять дневник Шейлы с собой, отксерокопировать все, что сочтет относящимся к делу, и вернуть дневник на неделе. По дороге в гостиницу он купил бутылку джина и литр тоника. Ему хотелось выпить в конце этого трудного дня, однако он не испытывал желания идти куда-то и провести остаток вечера в гостиничном баре. С наслаждением приняв душ, Стивен завернулся в темно-синий махровый халат и налил себе джина с тоником. Затем поставил стакан на тумбочку и, поудобнее устроившись на кровати, открыл дневник Шейлы Барнс. Он ожидал увидеть личный дневник, в котором будет упомянут пациент, о котором женщина очень переживала. Но в руках его оказалось нечто большее. Выяснилось, что на протяжении всего времени работы Шейла фиксировала состояние всех пациентов, перенесших операцию по пересадке органа. Будучи опытной профессиональной медсестрой, она чувствовала большую ответственность за людей, находящихся на ее попечении. И, судя по всему, они играли большую роль в ее жизни. Со стороны из дневника веяло искренней заботой, одинаковой по отношению ко всем пациентам. Наконец, Стивен добрался до описания того, что произошло с Кеннетом Лейнхэмом. В дневнике было все. Внезапный подъем температуры, лихорадка, делирий, последовательная смена иммунодепрессантов, которые оказались неэффективными. Горе родителей мальчика, консультации с коллегами и нарастающая уверенность, что ее пациенту пересадили неподходящий орган. Первоначальный страх Шейлы озвучить свои подозрения и последующее облегчение, когда она наконец решилась. Все это было записано черным по белому, и в записях этих не было ни грамма истеричности. После смерти мальчика дневник стал свидетелем горького разочарования Шейлы от того, что ее наблюдения не были восприняты всерьез, и гнева в адрес тех, кто счел ее невротичкой. Постепенно нарастало ее разочарование в учреждении, когда стало очевидным, что сотрудники и руководство сплотились против нее. В дневнике была запись о встрече с местным журналистом, который вначале проявил интерес к словам Шейлы, но не стал доводить расследование до конца. Данбару бросилось в глаза сходство между записями Шейлы Барнс и рассказом Лизы Фэрфакс, которое нельзя было объяснить случайным совпадением. Одинаковой была не только суть. Детали обеих ситуаций были поразительно идентичными. Стивен откинулся на стену и несколько секунд задумчиво смотрел в потолок, затем продолжил чтение. Операцию Кеннет Лайнхэму проводил доктор Филип Каннингем, старший ординатор Джеймса Росса на тот момент. Если верить Шейли Барнс, он тяжело переживал смерть мальчика, как и остальной персонал больницы, и даже согласился с Шейлой в частной беседе. Такое сильное отторжение заставляет предположить, что причина заключается в донорском органе. Однако Каннингем отказался высказаться в открытую, предпочтя принять официальную точку зрения, что смерть мальчика была случайностью. В конце концов, результаты лабораторных исследований, проведенных в донорской больнице и в медик-экос, показывали высокую совместимость органа с тканями пациента. Так что больше говорить было не о чем. Ординатору нужно было думать о карьере. Дальше в дневнике шло описание того, как Шейла ушла из медик-экос, как заболела, как у нее, а затем у мужа обнаружил рак и дальнейшего кошмара радио- и химиотерапии. Закончив чтение, Данбар почувствовал себя совершенно опустошенным. Теперь он мог сказать с уверенностью, что Шейла Барнс – женщина, достойная уважения и с честью выполнявшая свои профессиональные обязанности – Несмотря на то, как низко обошлось с ней руководство медик-экос, в дневнике было на удивление мало гнева и горечи в отношении тех, кто предпочел игнорировать заявления медсестры и отмахнулся от них, посчитав заблуждениями истеричной женщины. Единственный раз, когда Шейла проявила признаки раздражения, это когда пациенту омега было оказано больше внимания, чем умирающему после пересадки почки мальчику. Она написала о коростолюбивых подхалимов, готовых перешагивать через людей в погоне за деньгами. Закрыв дневник, Дамбр несколько секунд задумчиво поглажил его кожаную обложку, затем встал и налил себе еще джина. Он размышлял о том, что скажет начальству Саймед в своем первом отчете, который должен отправить в конце недели. Два дня назад, до того, как он встретился с медсестрами, все было просто – Он сообщил бы, что заявления медсестер, скорее всего, не имели под собой оснований. Его собственная проверка организации дел в Медик Экос показала, что больница является средоточием всего самого лучшего в медицинском отношении и представляет собой хорошо организованное, отлично управляемое учреждение, в котором не бывает давления обстоятельств. И тот факт, что у двух пациентов, перенесших операцию по пересадке почки, развилась реакция отторжения, которая привела к смерти, всего-навсего печальное совпадение. Теперь же все изменилось. Стивен не мог объяснить заявления медсестер истеричностью, злым умыслом и даже, что казалось наиболее вероятным, слишком сильной эмоциональной привязанностью к своим пациентам. Он поискал в базе данных Саймет другие подобные случаи, и совершеннейшее отсутствие таковых являлось важнейшим фактором. Что ж, значит, в Лондон возвращаться еще рано. Стивен решил просто сообщить руководству, что его расследование продолжается. Когда на следующее утро Данборг приехал в больницу, Ингрид была уже на работе. «Как прошел день?» — поинтересовалась она. Данбор подозрительно посмотрел на нее. Затем вспомнил, что вчера сказал ей о своем намерении посмотреть достопримечательности Глазга. «Очень интересно», — ответил он. «К сожалению, я не смогла подготовить вам детальный отчет по стоимости лечения пациентов Омега, но мне удалось выяснить, когда и по какому поводу они обращались. Очень любезно с вашей стороны, я вам очень благодарен». С этими словами Стивен взял папку и положил ее в портфель. Какие у вас планы на сегодня? Я хотел бы обсудить показатели по рентгенологическому отделению. Мне кажется, расходы преобладают над доходами, поступающими от пациентов. Вы считаете, что пациенты должны больше платить за рентгенологическое обследование? Спросила Ингрид. Или следует уменьшить расходы? Вы могли бы сделать распечатку списка сотрудников отделения с указанием их зарплаты? Конечно. Что-нибудь еще? Я бы хотел посмотреть отделение, составить о нем представление, узнать, какие в нем используются производственные мощности. Не могли бы вы связаться с заведующим отделением и спросить, когда мне удобнее подойти? Минуточку. Поговорив по телефону, она объявила. Доктор Стивенсен говорит, когда вам угодно. Сегодня с утра у них проводятся сервисные работы, поэтому до обеда отделение не принимает пациентов. Лучше во времени для экскурсии не найти. Вот и славно, — ответил Дамбор. Хотите, чтобы я пошла с вами? В этом нет необходимости. Может быть, вы лучше займетесь подготовкой информации по отделению, а я прогуляюсь туда самостоятельно. Ганбар решил пробыть в рентгенологическом отделении до обеда, поскольку у него кончились идеи, чем занять Ингрид. Кроме того, он еще обследовал не всю больницу и решил заполнить этот пробел, отправившись в рентгенологию окружным путем. Больше всего его интересовала лестница, ведущая вниз из коридора первого этажа. Никаких указателей рядом не было. Шагая по коридору в сторону рентгенологического отделения, Стивен решил, наконец, выяснить, куда ведет эта лестница. Оглянувшись, чтобы удостовериться, что позади никого нет, Данбар резко свернул в сторону и сбежал по ступенькам вниз. Лестница упиралась в две двери. Он осторожно толкнул одну дверь, за ней обнаружился неширокий коридор. Освещение в нем было довольно скудным, и прошло несколько секунд, пока глаза привыкли к полумраку, который лишь кое-где разгоняли висевшие под потолком лампы, защищенные проволочной сеткой. По сторонам коридора, который, видимо, проходил через все здание больницы, находилось несколько дверей. Данбор исследовал их по очереди. Первые три двери вели в складские помещения, выглядевшие одинаково. Ряды металлических стеллажей, обозначенные цифрами и буквами алфавита, на которых находились разнообразные запчасти для медицинского оборудования и готовые приборы в больших картонных коробках. Четвертая дверь открылась в темную комнату, из которой на дамбара пахнуло сыростью и холодом. Он слегка отпрянул, когда холодный воздух коснулся его лица. Больничный морг понял Стивен. Увидев белые стены, простенький деревянный крест на одной из них и массивную дверь холодильника. Небольшие размеры помещения поначалу озадачили его, но затем он вспомнил, что это частная больница. Элитное лечение для элитных пациентов. Люди приезжали сюда не для того, чтобы умирать. Он подергал защелку на дверце холодильника и открыл его. Струя холодного воздуха ударила ему в лицо. Внутри было только две полки для тел, нижняя и верхняя, обе пустые. Справа от холодильника находилась еще одна дверь без ручки. Присмотревшись, Стивен обнаружил на косяке небольшую кнопку. Когда он нажал ее, дверь скользнула в сторону, и за ней оказался лифт, узкий и глубокий, видимо, чтобы в нем поместился горизонтально расположенный гроб, решил Дамбар. Изучив кнопки в кабине, он выяснил, что лифт мог подняться на любой этаж. Мысленно вспомнив расположение отделений на этажах, Стивен пришел к заключению, что морг находится ближе к правому крылу здания. Он припомнил, что видел снаружи неприметную зеленую дверь в стене первого этажа, примерно в таком же месте, когда парковал машину. «Это было логично. Если вам случалось умереть «Медик Экос», Ваше тело доставят прямо в морг с помощью лифта, вместо того, чтобы вести его на каталке по коридорам. Тело будет лежать в холодильнике до тех пор, пока не прибудут работники похоронного бюро, и ваше тело положат в гроб и вынесут из больницы через заднюю дверь, тем самым сведя к минимуму риск быть увиденным пациентами. Данбр закрыл дверь морга и отправился дальше по коридору. Ему встретилось еще несколько складских помещений, в одном из которых хранились баллоны с газом. Они стояли рядами, прикованные к стене металлическими цепями. Стивен попытался вспомнить световое обозначение для различных видов газовых смесей, но смог только идентифицировать черный баллон с белой крышкой, содержащий кислород. В остальных баллонах, судя по всему, находились смеси для наркоза. Он почти дошел до дальнего конца коридора, рассчитывая найти выход на лестницу, ведущий на первый этаж, но неожиданно уперся в запертую двухстворчатую дверь. Толкнув ее, Стивен оказался в маленьком тамбуре, ведущем в вымывальную комнату, из которой вела еще одна дверь. На вбитых в стену крючках висело несколько клеенчатых передников, под ними в ряд стояли белые резиновые сапоги. Стивен толкнул вторую дверь и обнаружил, что за ней горит свет. Несколько люминесцентных ламп освещали зал для проведения патологоанатомического вскрытия. Стены и пол его были выложены кафелем, в воздухе витал легкий запах формалина и антисептика. Стол показался дамбару чересчур большим. Он подошел ближе и провел пальцами по гладкой металлической поверхности. Дренажные стоки сходились в ногах и вели к большой раковине из нержавеющей стали. В потолке над столом находилась какая-то загадочная система колес и цепей, но, не считая этого, все остальное было обычным. У стене на длинной скамье лежали подносы с инструментами, сверкающие ножи и скальпели, иглы и сверла, и кольчужные перчатки, которые патологоанатомы Надевали, чтобы защитить нерабочую руку от случайной травмы ножом, которым они работали. Хотя в помещении не было холодно, по спине Стивена пробежал озноб. Он понял, что ошибся, решив, что в дальнем конце коридора должен находиться выход наверх на первый этаж. Выхода тут не было. Значит, ему придется возвращаться тем же путем, которым пришел. Сначала Дамбару показалось это странным. Но затем он предположил, что размещение патологоанатомического зала в дальнем конце коридора означает, что здесь вряд ли нужен сквозной проход, поскольку повод зайти в этот конец коридора есть лишь у немногих. Данбар как раз размышлял об этом, когда дверь, находившаяся слева от него, внезапно открылась, заставив его подскочить от неожиданности. Санитар, который вышел из складского помещения, толкая перед собой тележку, был удивлен не меньше. — Кто вы? — запинаясь, произнес он. — Что вы здесь делаете? — Я зашел из любопытства, — ответил Дамбар, показывая мужчине свое удостоверение. — А, я слышал о вас, правительственный шпи и инспектор, да? — Что-то в этом роде. А вы? — спросил Дамбар. «Я Джонсон, работаю тут грузчиком. Вот везу кое-что. Нравится здесь работать? Платят лучше, чем я получал раньше. Это меня устраивает». Шагая рядом с тележкой, Дамбар обратил внимание на значок, изображенный на картонных коробках. «Бокалы?» – спросил он. «Да, для завтрашней рекламной вечеринки». «По поводу чего?» Журналисты придут поглазеть на девочку, которой сделали бесплатную операцию. Она же не имеет права настаивать на соблюдении конфиденциальности, как остальные, усмехнулся Джонсон. Это точно, кивнул Дамбар. Подойдя к дверям морга, Джонсон остановился. Я собираюсь воспользоваться лифтом, сказал он. Вы как? Поднимусь по лестнице. Вряд ли мы там поместимся с этой тележкой. Дамбар тут же пожалел о своих словах. Этим он признавал тот факт, что знает о существовании лифта и о его размерах, а значит, явно тот шпионил. Во взгляде Джонсона он увидел вопрос, но, возможно, ему только показалось. В конце концов, все знают, что он инспектор, и вполне ожидаемо, что он будет везде совать свой нос». Проблема возникнет только в том случае, если люди сопоставят свои наблюдения и заинтересуются, как инспектор оказался в подвале, если собирался в рентгенологию. Данбар на секунду остановился у лестницы, размышляя, стоит ли довести задуманное до конца и заглянуть на второй этаж или отправиться прямиком в рентгенологическое отделение. «Взялся за гуш, не говори, что не дюж», — решил он и быстрым шагом направился к главной лестнице. Сбежал по ступенькам на первый этаж, миновал табличку с надписью «Отделение трансплантологии» и поднялся на еще один пролет. «Акушерство и гинекология», — гласила табличка в конце лестницы. «А сюда-то мне и нужно», — подумал Стивен. Но тут дорогу ему преградили два джентльмена арабской наружности, сидевшие в креслах у дверей. Данбор показал свое удостоверение. Один из мужчин тщательно изучил его, затем вернул обратно, покачав головой. Поглядев в каменные лица и подумав о том, что находится у них в карманах пиджаков, Стивен пожал плечами и отступил на лестницу. Пора было нанести визит в рентгенологию. Заведующий отделением рентгенологии был человеком, серьезно относившимся к жизни, в чем Дамбар имел возможность убедиться в течение следующего часа. Высокий, светловолосый, с палыми щеками. Эрлин Стивенсен был начисто лишен малейшего намека на чувство юмора. Когда Стивен попытался пошутить, чтобы разрядить обстановку, он постоял несколько секунд, а задача наглядя на собеседника – затем возобновил свой монолог, касавшийся единственного его интереса в жизни – рентгенологии. Поскольку Стивенсона предупредили о предстоящем визите инспектора, он собрал данные по всему оборудованию в своем отделении и теперь нахваливал его преимущества, вывалив на дамбора ворох подробных эксплуатационных характеристик и показателей производительности. Когда Стивенсон наконец остановился, чтобы перевести дыхание, Дамбар быстро вставил. О, приятно удивлен доктор. Замечание казалось выбило у Стивенсона почву из под ног. Он явно ожидал от Дамбара каких-нибудь требований снизить расходы и был крайне удивлен, когда таковых не последовало. Разве? Конечно. Я убедился, что вы знаете свою работу от и до. «Пациенты ожидают самого лучшего обследования, и они его получают. Буду рад, если окажется, что они оплачивают ваши превосходные услуги соответствующие». «Цены определяю не я», — сказал Стивенсон беспомощно. «Этим занимается отдел мистера Джордана». И «Я так и думал». «Может быть, вы хотите познакомиться с персоналом?» «О, разумеется», — ответил Дамбр. Он был согласен на что угодно, лишь бы избавиться от необходимости выслушивать технические детали рентгенологических аппаратов. «У меня два рентгенолога и помощник, работающий в темной комнате», — сообщил Стивенсон. Данбор поспорил сам с собой на то, что рентгенологи окажутся очаровательными молодыми женщинами. «Девочки, я хочу познакомить вас с доктором Стивеном Данбаром, объявил Стивенсон, когда они вошли в главный рентгенологический кабинет. Это Мелисса Тимпсон и Аннабель Олтерс. Данбор шагнул вперед и обменялся рукопожатием с двумя очаровательными молодыми женщинами. Его улыбка в равной степени была вызвана выигрышем в споре с самим собой, как и приятным обществом. Стивен в очередной раз задумался, что заставляет таких красоток, которым больше подходит стоять на палубе яхты, бороздящей воды Средиземного моря, становиться рентгенологами. Однажды он задал подобный вопрос подруге. «А у них план выйти замуж за врача?» — с сарказмом сказала та. «Либо они совсем чокнутые». милиса и Аннабель как раз обсуждали с механиком какую-то проблему с аппаратами, Данбор решил дать им возможность продолжить обсуждение, вместо того, чтобы показаться напыщенным индюком, задающим вопросы просто ради того, чтобы задавать вопросы. «А что это?» – спросил он Стивенсона, указывая на сверкающий никелированный поверхностью прибор. «Это моя радость и гордость», – ответил тот с широкой улыбкой, по мнению Данбара, не предвещавшей ничего хорошего. Установка для радиотерапии в небольших опухолей объявил Стивенсон. «Новейшая модель». «А что в ней особенного?» настороженно спросил Дамбар. «Я покажу вам. Наденьте-ка». Стивенсон вручил Дамбару защитный передник и сам надел такой же. «При работе с этим аппаратом защита не требуется, но нужно соблюдать технику безопасности». Он поместил кассету на подставку под объективом излучающей головки и придвинул счетчик радиации. С помощью встроенной лампы накаливания он навел головку на цель, затем сказал: Видите, насколько близко находится счетчик к пятну света. Да, послушно сказал Стивен, следите за счетчиком. С этими словами Стивенсон включил источник радиации. Данбор посмотрел на стрелку. Она не двинулась с места. Ничего не происходит, сказал он. Именно! торжествующе воскликнул Стивенсон. Этот аппарат сфокусирован настолько точно, что мы можем облучать опухоль, не опасаясь задеть окружающие ткани. Это дает возможность использовать более высокие дозы радиации, а риск для здоровья пациента гораздо меньше. «Потрясающе!» – сказал Дамбр, сообразив наконец, в чем причина восторга врача. Стивенсен подошел к двери, на которой светилась табличка «Темная комната, не входить». Нажал кнопку внутренней связи, расположенную на стене, и сказал: Будь добр, Колин, прояви это для меня. Рядом с дверью находился встроенный шкафчик, похожий на сейф. Стивенсон провернул ручку, и металлическая дверца приоткрылась в верхней части на несколько дюймов. Стивенсон опустил туда кассету с рентгеновской пленкой и плотно закрыл дверцу. Это недолго, пообещал он Дамбару. Через несколько секунд раздалось негромкое жужжание, и пленка вернулась. Стивенсон торжествующе поднял наверх со словами. «Ну что? Что вы теперь об этом скажете?» Данбар взял пленку у него из рук и посмотрел на почти идеально ровный круг в том месте, где на пленку воздействовало рентгеновское излучение. Область вокруг него была полностью незасвеченной. «Поразительно», — сказал он, — «очень впечатляет». Да, черт побери, машинка великолепна! Восхищенно сказал Стивенсон. И увидев, что Стивен протягивает ему пленку, махнул рукой: Оставьте себе на память. Данбор в который раз поразился тому, насколько глубоко человек может погрузиться в свою работу, и поблагодарил заведующего отделением за экскурсию. Всегда пожалуйста, улыбнулся Стивенсон. Вы хорошо провели утро? — спросила Ингрид, когда Стивен вернулся в свой кабинет. — О, доктор Стивенсен обладает очень глубокими знаниями в своем деле, — ответил тот. Ингрид, понимающе улыбнулась. — Это точно. Кстати, информация, которую вы просили, готова. — Хорошо. — И у меня для вас приглашение. Данбор вопросительно поднял брови. «Сегодня будет пресс-конференция и фотосессия, а затем вечеринка в честь пациентки, которой проводилась реконструкция челюстных костей». «Фото до и после?» – усмехнулся Дамбар. «Уверена, они будут впечатляющими», – сказала Ингрид. «Хорошая реклама для больницы. Надеюсь, вы согласны с этим?» «Разумеется, мне только интересно, как эта девочка относится к тому, что будет сегодня вечером объектом всеобщего внимания». Это небольшая цена за то, что вся ее жизнь изменится в результате работы здешних хирургов. Вы правы, улыбнулся Дамбар. Он подозревал, однако, что эту пациентку выбрали потому, что она обеспечивала в больнице эффективную рекламу в обмен на относительно простую хирургическую операцию и что ее предпочли более трудным пациентам, которые не годились бы для фотосессии. Стивен размышлял о том, какую пользу от всей этой затеи бесплатного лечения получают на самом деле пациенты, и с грустью заключил, что все это, скорее всего, обычная показуха. Без сомнения, профессиональные умения врачей «Медик Экос» и ультрасовременное оборудование можно было бы использовать в лечении трудных пациентов, проходящих по госстраховке. Но будет ли это делаться в реальности? Возможно, стоит изучить этот вопрос подробнее. «А кому принадлежит решающий голос при отборе пациентов для бесплатного лечения?» – спросил он. «Комитету, состоящему из трех человек – доктора Кинчерфа, мистера Джардана и заведующего соответствующим отделением», – ответила Ингрид. «А почему вы спрашиваете?» «Просто интересно». Насколько я понимаю, раньше больница уже брала иногда пациентов по госстраховке. Вы могли бы составить для меня список этих пациентов с указанием того, какое лечение они проходили?» Ингрид явно удивилась, с какой стати инспектор, которому поручено отслеживать финансовые сделки, интересуется такими вопросами, но сказала просто «Я посмотрю, что смогу сделать». Данбор очень хорошо понимал, что эта информация к его расследованию не имеет отношения. Он запросил ее только из любопытства и в надежде, что даже если его собственное расследование никуда не приведет, он хотя бы выявит нарушения в схеме бесплатного лечения, если таковые найдутся, чтобы предоставить их вниманию кого-нибудь из министерства.